Даниил Куликов. Двойник. Книга вторая. Наизнанке. Глава первая. Старый отшельник. Я постучал. Вместо ответа дверь сама отворилась. «Ну, здравствуй. Долго же ты шел?» Раздался изнутри голос. Голос был старый и незнакомый. «Заходи, не стой на пороге!» Ворчливо продолжил неизвестный. Я аккуратно зашел внутрь. Изнутри домик был отделан под старину. Деревянный паркет, мебель такая, какой ее показывают в фильмах о царской России. Изящные подсвечники и оплывшие свечи в них. Именно свечи давали такой мягкий теплый свет. Рядом с горящим камином сидел старик, одетый по моде прошлой эпохи. Приталенный, однобортный сюртук темно коричневого цвета, опрятно выглядящий, но несколько запылённый. Рубашку и какие-то брюки. Если бы он надел шляпу-треуголку или котелок, то запросто смог бы сыграть в историческом фильме. Классический образ аристократа прошлой эпохи. Не хватает только монокля и трости. Ну, может быть, еще трубки. Сидел незнакомец в инвалидном кресле, полностью выполненном из дерева, а в руке держал стеклянный бокал с темной жидкостью. Горячительные напитки – одно из развлечений стариков. «Давненько не было разрывов», – пробормотал старик и достал карманные часы устрицу, щелкнул ими, открывая, и посмотрел время. «Надо же, под самое утро!» Я убрал пистолет. В самом деле, не угрожать же старику оружием. И сел на кресло возле камина, а потом спохватился. Какое утро! Ночь ведь была. Да и сейчас на улице ночь. Старик неспешно отпил из бокала вина и, посмотрев на меня, сказал. «Сынок, в этом мире всегда ночь». Рекомендую достать себе часы, чтобы не путаться, когда ложиться спать, а когда бодрствовать. Я Евгений Михайлович. Можно просто деда Миша. «Костя», — ответил я, переставая понимать, что вообще происходит. «Будем знакомы, Костя», — протянул мне руку седовласый дед и крепко пожал ее. «Теперь ты наизнанке и можешь официально считать себя местным жителем. Давненько к нам никого нового не заносило. Лет почитай двадцать или тридцать». Неприятный озноб пробежал по телу. на когот Старик плеснул мне во второй бокал той же жидкости. «Выпей и развлеки старика беседой». Впрочем, если ты неплохо играешь в шахматы, то я бы сыграл с тобой, а если у тебя есть сигареты, то выкурил бы с тобой пару. Михаил Евгеньевич, — сказал я, — я не могу задерживаться, со мной сюда попали еще трое человек, я не могу их бросить, я должен найти их. Старик медленно отпил из бокала и негромко сказал. «Выпей, никуда они не денутся. Когда изнанка затягивает что-то, то разброс не может быть большим. Несколько десятков метров. Я специально повесил на дверь фонарь. Твои друзья сами увидят свет и придут сюда. А если нет, то увидят моя города и пойдут туда». «Города? Здесь есть город?» – спросил я. Старик молча показал на кружку, и я сделал глоток. «Угу!» – кивнул он. «Община, деревня, клан. Называй как хочешь. Скорее, все таки клан, потому что там все одаренные, Или, как в моё время говорили, маги. Кто-то больше, а кто-то меньше». Я сделал еще один глоток. «Из какого города ты к нам попал?» – спросил старик. «Из Новосибирска, столицы». «Неплохо, неплохо», – оживился старик. «Кто нынче император или как он сейчас называется?» «Алексей Владимирович», – ответил я. «И да, должность так и называется, император». «Давай подробнее. Какой род, фамилия?» Что вообще изобрели?» Посмотрел на меня старик. «Я сюда давно попал. В начале двадцатых. Почитай, один из старожилов». «Начало двадцатых?» «Не удивлюсь, если это дед еще царя видел. Сейчас двадцать первый век. Это сколько он здесь лет?» «Около часа я только рассказывал о том, что изобрели в мире, и какие события произошли. Старик внимательно слушал. А когда я выдохся, только удивленно пожал плечами. «Ну и ну. Хорошо же вы, однако, живете, потомки, если теперь у каждого есть эти, как ты говоришь, телевизоры и телефоны. При мне были ксеновоксы, и то не у всех, а у единиц, у тех же мэров. А тут...» Такие дела и без магии. Прям чудеса. Деда Миша, а почему кругом так темно? Спросил я. Как вы сюда попали и как вообще живете? Здесь, Костик, всегда темно, сказал Михаил Евгеньевич. Тут всегда ночь. Никогда не бывает рассвета. А попал я просто. Раньше изнанка иногда рвалась в наш мир и тащила все... До чего могла дотянуться, так и меня выдернула. С тех пор я тут и живу. Обратной дороги, как видишь, не нашел. Это как стихийное явление. Кому-то повезло, а кому-то нет. Так сколько лет прошло? И вы живы? Что-то тут не вязалось в рассказе старика. Больше ста лет, Костик, сказал старик. «Больше ста. Есть тут у нас некоторые травки и другие вещи, которые прибавляют сил и долголетия, а одаренным магии. Потому я и жив до сих пор, и даже сильнее стал. Ты, кстати, одаренный? «Угу», – кивнул я. «Тогда тебе будет легче», – кивнул старик. «Деда Миша, а кто последний попал сюда, до меня?» — спросил я. — Чужие люди, — ответил старик. — Узкоглазые, желтолицые, с лицами круглыми, носами небольшими. Азиаты. Так, кажется, их называют. То ли китайцы, то ли японцы. — Корейцы? — подсказал я. — А ты откуда знаешь? — поинтересовался старик. — Значит, сон не соврал. И его папочка... и другие члены семьи тут. И если деда Миша прожил больше ста лет, то двадцать-тридцать лет для них – это ни о чем. Они до сих пор живы и, возможно, строят планы мести. Еще один повод избегать их. Вот я прям совершенно не горю желанием столкнуться с кем-то из них. Очень не горю. «Так, слышал краем уха», – ответил я. Один знакомый рассказывал. «И как они тут?» «Знаешь, Костя, у нас тут все время тихо и мирно, но я бы очень советовал тебе не встречаться с этими людьми», довольно жестко ответил Михаил Евгеньевич. «Уж больно слухи дурные об этом клане ходят». «Потому и спрашиваю, чтобы не встречаться», ответил я. «Да, дед Миш». «Ты так и не рассказал про местное житье. Как и чего тут?» «Ну, дикой охоты сейчас нет», — задумчиво сказал старик. «Значит, будет лучше показать, чем рассказать. Как выйдешь из моего дома, повернись на три часа и иди до поляны. Там убей кого-нибудь, это пойдет тебе на пользу». Я вытаращился на старика, как на сумасшедшего, «Это что сейчас такое было?» «А что?» – глядя на меня, спросил старик. «Лучше будет, если ты сам все распробуешь и почувствуешь. Возьми топор у дверей, тебе пригодится. А патроны пока можешь сберечь». Я посмотрел на него, как на сумасшедшего снова, и молча направился к двери. В любом случае, стоит посмотреть, о чем он говорит. А там я уже решу, что делать. Хотя, возможно, что этот чокнутый старик просто развлекается за мой счет. Где Анна? Где Наталья и Женя? Я не могу просто бросить их. Ладно, от этого променада, затеянного стариком, будет некая польза. Смогу обойти округу и поискать девушек. Похоже, я заигрался у брата. поскольку продолжаю испытывать родственные чувства к той же Анне. Впрочем, родственные ли? Взяв топор на длинные ручки, я вышел за дверь и прислонился к ней. Итак, подведем итоги. Что я узнал? Что девушки где-то рядом. Сон, соответственно, тоже. Его родственнички тоже тут. А еще... В этом запечатанном мире клановая иерархия, так же, как и у нас. Еще здесь всегда ночью можно усилить собственные способности, поедая местные допинги. Не густо. Выдохнув, я поудобнее взял топор и, оглядевшись, пошел в сторону, указанную стариком. С тропинки пришлось уйти, а под ногами зашелестела трава. В ландшафте появились деревья. Голые и лишенные листьев. Да, неприятная картинка, однако. Прямо скажем, декорации к фильму ужасов. Сделав паузу, я снова усилил свое тело. Как там говорила Наталья, я сейчас уже на уровне средненького одаренного. Это уже что-то. Надеюсь, в случае чего я смогу, если не победить опасность, то хотя бы сбежать. А может. Я просто все утрирую, и старик просто отправил нарубить меня дров. Кстати, интересно, что он жёг в своем камине. Я как-то не обратил внимания. Я замер перед поляной, откуда со стороны послышался рык, и, обернувшись, увидел багровые глаза. Мать честная, так и до инфаркта недалеко. Судя по габаритам, существо довольно крупное. «Это что, местный зверь?» Я вскинул топор, и в тот же миг обладатель багровых глаз бросился ко мне. Мышцы уже были накачаны лебеном, и поэтому я легко подпрыгнул вверх, избегая столкновения с неизвестным существом. Тварь промчалась подо мной и замерла в нерешительности. Я сделал еще один прыжок и ударил ее топором. Тварь заскулила и засучила лапами. Не останавливаясь, я продолжал бить еще и еще. Кого-то она мне напоминает. Ах да, точно, вспомнил. Баргесты, которые пытались сожрать нас с Женей под куполом. Вот откуда их выхватил сон. Убив тварь, я опустил топор, уперев землю и оперся на него. «И сколько подобных тварей здесь могут шастать?» Надеюсь, девушки не повстречали ни одну из них. Анна бы точно испепелила такую, в этом я нисколько не сомневаюсь. Но что может им противопоставить та же Женя или Наталья? Я надеюсь, их тут не слишком много. Стая – это очень опасно. И что мне теперь с этим делать? Воткнув топор в труп Боргеста, я оттащил его к домику старого Михаила. и двинулся в другом направлении. «Я должен прочесать местные окрестности. Кто-то из девушек может быть тут, или хотя бы будут видны их следы. Хотя следы в такой темени просто не будут видны». Сделав несколько кругов в зоне вокруг домика и покричав для верности, я зашагал обратно. «Если я не обнаружил девушек в окрестностях, то, может быть, они уже греются в домике у деда Миши?» Труп пса около домика исчез. Почувствовав радость, я зашел внутрь. «Долго ходишь?» – остановил меня голос старика. «Знакомых искал. Вижу, однако, песика ты завалил». Я постарался сдержать разочарование. Собака была тут же, уже разделанная. Как этот старик ее затащил? «Мясо!» – кивнул старик на тварь. «Не очень вкусное, но со временем увеличивает уровень лебена в твоем теле. Особенно сильно увеличивает его почки, печень и сердце. Я возьму себе треть от туши. Остальное можешь забрать». «Никто не приходил?» – поинтересовался я. «Нет, Костя, никто». Ответил старик. Я почувствовал досаду. От того, что не нашел девушек, и от того, что этот старик мог и так мне все рассказать, а вместо этого я шлялся в темноте по лесу. «Не кипятись, Костик!» Старик насадил кусок мяса на шпажку. «Мне нужно было мясо, а тебе знания. К тому же ты, порыска, в темноте, поискал своих товарищей». И получил неплохой подарок. Съешь этого мяса, эти почки, и станешь сильнее. Сильным ты поможешь своим друзьям больше, чем слабым. Подумав, я кивнул. Ты знал, что она крутится рядом? спросил я. Знал, кивнул старик, поджаривая шашлык. Крутилась рядом, но напасть боялась. Я для нее слишком страшный. «Страшный?» – не понял я. Вместо ответа старик молча вытянул руку, как Дарт Вейдер, и массивный шкаф около стены легко оторвался от пола. «Я ведь маг», – пояснил он, – «а на местных харчах так отъелся, что даже сидя в этой коляске расправились со стаей таких собак. Мой тебе совет – ешь местную пищу, когда получается». То, что выращивают кланы, не дает таких сил. А мне что-то подсказывает, что для твоих поисков тебе нужно будет много сил». «Спасибо», – кивнул я, беря свою долю. Старик и в самом деле дал ценную подсказку и очень хороший совет. «Теперь о том, что у тебя вертится на языке», – хмыкнул он. «Как обойдёшь мой дом?» Посмотри между деревьями. Там в небе виден огонек с башни. Иди прямо на него и придешь в местный поселок. Если повезет, то твои друзья уже там. Не повезет, помогут местные и объяснят все остальное. Там же сможешь купить фонарь и хороший компас, чтобы ориентироваться в темноте. Спасибо, Михаил Евгеньевич. «Топор возьми!» – донеслось мне вслед. «Потом занесёшь!» Взяв сие оружие и укрепив тело, я зашагал на путеводный огонёк, прислушиваясь к каждому шороху. Однако никто мне больше не попался. А часа через два я стал видеть в отдалении бесформенное пятно поселка. Лесная тропинка сменилась хорошей утоптанной дорогой. которая вскоре даже стала мощеной камнем. Прошагав по ней еще час, я наткнулся на указатель. Прочитать, что на нем написано в такой тьме, было просто нереально, поэтому я продолжил шагать по дороге. По бокам дороги оказался самый настоящий бордюр. Что это еще за сюрприз? Пока я шел, меня посетила одна мысль, которая принесла мне облегчение. Пусть сейчас случилась вся эта беда, пусть я неизвестно где и неизвестно, что со мной теперь будет, но я не исчезну в небытие, как будто меня не было. Также Анна будет знать, что был некий Константин, который, выдавая себя за ее брата, присматривал за ней. Ложка меда в бочке дегтя Подходя ближе к поселку, я почувствовал когнитивный диссонанс. Поселок смотрелся самым настоящим европейским поселком. Высокая кирпичная стена, шестигранные фонари под старину на ней. За стеной виднелись аккуратные крыши с жестяными флюгерами и аккуратными печными трубами. Если бы не знал, то решил бы, что это какая-то швейцарская деревня. В центре поселка стояла вышка на вершине которой горел огромный фонарь судя по неровному пламени за стеклом горел огонь мекистефевергахт вас ты стыхнейм остановил меня голос со стены <соединяющие> стой кто идет как зовут люди он сейчас что на немецком говорил <соединяющие> стою ответил я костя с кем говорю — Який Константин, — с немецким акцентом спросил голос. — Я есть, не слышать о тебе. Откуда ты? — Из избы в лесу, от деда Михаила, — честно ответил я. — Тут кроме меня никого не было? — Кто есть таков, дед Михаил? — Михаил Евгеньевич? Такой старик в инвалидном кресле, с сильным телекинезом, — ответил я, задрав голову. Он меня сюда направил. О, я понимать. Подожди, сейчас открыть калитка. Неизвестный за стеной стал куда-то спускаться, однако дверь открылась не сразу. Он с кем-то оживленно говорил, а потом в воротах открылась небольшая калитка. «Заходь!» – раздался уже русский голос. — А ты, немчура, сдвинься, и с мушки оттанешь шмальни по случаю. — Ифан, я не являться идиот, как ты думать? — Я не говорю, что ты идиот. Я говорю, что ты на радостях же макнешь по спусковому крючку. — Я быть аккуратен. — Я вхожу. Прервал я их словесную перепалку. — Топор подам рукоятью вперед. — Ваня, отбери ты у этого ганса ружье. — Он говорит, как дворянский учитель в первом поколении. Или в тебя попадет, или в меня, или сам поранится. За калиткой раздался уже коллективный смех, а затем неразборчивое бормотание немца. Я аккуратно просунул топор рукояткой вперед, а затем зашел сам. За калиткой, как я и ожидал, стояло несколько человек. Вытянутый по струнке с неестественно прямой осанкой блондин лет сорока в распахнутом сюртуке, жилетки с часами на поясе, брюках, которые напоминали штаны кавалериста, и шляпе с загнутыми полями. Ружье было при нем, к счастью, упертое прикладом в землю. Очевидно, тот самый немец. Рядом стоял мужик с густой бородой и прямым пробором. Из одежды на нем был фраг,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 Ассоциация сразу была с каким-нибудь титулярным советником или писарем. «Топор у деда взял, с обещанием вернуть», — сказал я. «Мне его еще ему возвращать». «Сдавать?» «Добро», — кивнул гусар. «Откуда идешь?» «Из Новосибирска», — ответил я. «Милостивый государь, как вы сюда попали?» напряженным голосом спросил титулярный советник была воронка коротко ответил я потом я падал а потом вынырнул а подо мной был пруд а потом исчез да стыст пробормотал немец прорыв за столько лет новый человек друзья мои это есть событие да кстати сюда никто до меня не приходил Приходили. Убрал пистолет гусар. Час назад. Пошли к мэру.